Глава двадцать первая. хе хе ха Приятель! А это кто?» Здоровенная, накрытая тряпкой зверюга, смогла таки просочиться в город. Быстро адаптировалась и начала задавать вопросы, заметив Азара рядом с человеческой женщиной. «Вы вместе, да?» «Заткнись, здоровяк. «А как же Аша? Что будешь делать, если она узнает?» «Слышишь, ты!» Мгновенно вспыхнул Азар, заметив, как идущая рядом с ним Тия слегка дернулась, услышав имя другой женщины. «Я ничего ей не скажу! Честно!» — резко вскинул руки белый бугай, почувствовав нешуточную угрозу для его жизни. С него даже тряпка свалилась. «И правда, демон!» Впервые Тия могла оценить членов этой расы, а потому с интересом осматривала этого большого парня. «Нам нужно придумать, куда его спрятать», — выдохнул Азар, чувствуя раздражение и головную боль. «Визит демона в столицу Империи — это не шуточное дело». «Есть одно место», — тут же заговорила Тия, правда при этом слегка погрустнела лицом. «Правда?» Ага. кивнула она. «Пойдемте со мной». Сердце демонических земель защищалось огромной стеной, но столица Империи людей почти никаких фортификаций не имела. Охрана города осуществлялась силами четырех кланов, и только их поместья имели кое-какие стены. А потому сам город разрастался бесконтрольно, особенно учитывая долгое время мира между расами. В центре были дорогие улицы и торговые кварталы. но ну, а ближе к окраинам, разумеется, были кварталы бедняков и вообще настоящие трущобы. Именно туда Тия и направилась. Лишь с главной улицы свернула, а уже испытала чувство, словно вернулась домой. Когда-то, когда была маленькая, она бегала по этим узеньким улочкам. Дома казались большими, люди страшными, а сейчас эти собранные из мусора домики стали походить на собачьи будки, набитые не страшными, а несчастными созданиями. Редко какая крыша была выше двух метров. По всей улице были следы грязи, разброд, болтающиеся на веревках вещи. Кто-то шатался, опираясь о стену, кто-то просто сидел на земле, кто-то старался найти работу и... или продавал себя. Тия в самом деле была тут как дома, ведь именно здесь она выросла, и именно тут ее поймали, посадив в ту повозку и вывезли за пределы столицы. «Тут есть одно место», — кивнула она, указывая на закуток в конце этой узкой улочки. По своему виду указанное ею место больше напоминало свалку. Там была огромная куча строительного мусора, веток, гнилых деревянных брусков и расколотой глины. Такое чувство, будто отсюда начинали снос всего квартала. Но, выкорчевав пару домов, решили остановить и бросили все, как было. «Мы часто тут прятались», — улыбнулась она. «Возможно, это место еще... цело?» Отыскав на земле длинный увесистый брусок, Тия потянула его вверх, и тут же земли приподнялся целый пласт. Как оказалось, это был замаскированный проход в импровизированную землянку. «Когда-то давно в этом месте действительно был дом», Причем довольно неплохой каменный. Вот только на соседней улице вспыхнуло сражение, и большая часть земли была разрушена. Этот дом осел, уйдя под землю почти на три метра. А болтавшиеся рядом бедняки тут же растащили его на материалы, соорудив на руинах еще одну нелепую бунгало. Стайка беспризорных детей рылась в этом мусоре, и один из них смог обнаружить, что одна из ушедших под землю комнат сохранилась почти в нетронутом виде. Они спрятали ее, замаскировали крышкой. использовали как тайник, где можно отсидеться, когда кто-то из них попал в беду. Быть беспризорником в таком обществе было сложно. лишиться жизни можно было даже за косой взгляд, не то что за небольшую кражу. Если кто попадался, то просто бежал сюда. Наказание от взрослых могло быть суровым, но тратить несколько дней на поимку ребенка не стал бы абсолютно никто. Так что, просидев в этой землянке день или два, Попавшийся ребенок мог снова выходить на промысел. Через несколько суток его лицо никто бы и не вспомнил. В тот день, когда Тию поймали, она тоже бежала сюда. Правда, не успела. Запах плесени был очень тяжелым. Внутри этого убежища лежал небольшой настил, но он был полностью испорчен. Очевидно, что за этой комнатой никто в последнее время не следил. «Кажется, в тот день никто из нас не смог до этого места добраться». Горько улыбнулась тея, смотря на много раз затопленную и давно опустевшую землянку. Ее жизнь с тех пор сложилась хорошо. Ее поймали в трущобах, бросили в клетку и вывезли из города, словно кусок мусора. Но все у нее было неплохо. Она смогла выжить, смогла кем-то стать. И все это из-за человека, который сейчас вернулся в этот город вместе с ней. А что до ее друзей, до тех мальчиков и девочек, которые прятались тут вместе с ней, добывали еду и выручали друг друга... Они могли такого, как Азар, не встретить. Она не знала, что с ними сейчас, но и узнать у нее не было возможности. «Неплохое место», — кивнул Азар, пнув под задницу здоровенного демона. «Как раз под стать этой сволочи. Обживайся, мать твою!» «Приятель, это жестоко!» — взвизнул тот. «А можно я свою кровать поставлю?» «Ты что, Я с собой притащил?» «Конечно!» — ухмыльнулся тот. «Я вообще все притащил, что может пригодиться!» Закрывающая демона тряпка, наконец, окончательно с него спала. Атия увидела, что не только Азар носит на руке пространственное кольцо, но и этот демон тоже. Очевидно, что они двое не только были друзьями, но и очень могущественными личностями. Только сейчас она поняла, что на самом деле ввязалась в какую-то очень странную и опасную историю. И в тот раз Азар абсолютно не шутил, когда говорил, что она может стать врагом для очень многих. «На самом деле...» то, что ты приехал, не так уж и плохо. Успокоился Азар, собрав в кучу разрозненные мысли. Твое поведение отведет от меня все лишнее внимание. У него уже были планы на будущий турнир, но теперь они менялись, и не факт, что это было плохо. Но одного тебя недостаточно. Закончил он свою мысль, обдумывая ситуацию. Нужно еще кое с кем встретиться, заключил он. Посиди немного здесь. Я скоро вернусь. Эм... Um... Оставив их двоих, он в самом деле исчез из вида, отправившись по своим делам. Но Атея просто неловко поерзала на месте, оставшись наедине с рассевшимся на кровати демоном, который, кстати, тоже смотрел на нее с крайним любопытством. «Могу спросить?» — заговорила она, не выдержав даже десяти секунд такого молчания. «Ну, и ей на самом деле было кое-что очень интересно». «Конечно!» — тут же кивнул здоровяк. «Это девушка... Аша...» Начала говорить она и остановилась. Она хотела спросить, красивая ли она. Хотела знать, что именно их с Азаром связывает. Но остановилась, спросила другое. «Она сильная?» Задала она действительно значимый вопрос. «Конечно!» Снова кивнул здоровяк, но теперь без ехидной улыбки на лице. На этот вопрос он ответил абсолютно серьезно. «Она ведь новая королева демонов!»